Следующим утром я уже ехал в машине Кирсановых в их родовое поместье. Звонок Егора застиг меня прямо за завтраком, едва Поле поставило перед носом тарелку с яичницей. Короткий разговор, и уже через полчаса у ворот нашего особняка стоял роскошный золотистый фаэтон с родовым гербом Кирсановых. А через час небольшим я, переодевшись в тренировочный костюм, уже стоял на краю большого поля с тренировочным ангаром, обнесенного оградой глубоко на территории поместья. За небольшой лесополосой виднелся еще один такой же ангар, откуда доносились звон стали и отрывистый треск электрических разрядов. Проходите внутрь, господин Вайнер, господин Кирсанов вас уже ждет. Слуга поклонился мне и поспешил удалиться с поля. «Ну, Егор, хоть бы предупредил, что хочет тренироваться вместе». Ухмыльнулся я и, подхватив сумку с вещами, прошел внутрь. Как и сказал слуга, внутри меня уже ждали. Но на другом конце забетонированной гладкой площадки стоял не Егор, а Петр Кирсанов, глава рода собственной персоны. «Здравствуй, Ярослав», — улыбнулся он. «Егор передал мне твои слова. Полагаю, ты не будешь против, если я поучаствую в твоей тренировке?» Я еле сдержал нервный смешок. В чагольском костюме песочного цвета и лаковых туфлях он выглядел так, словно пришел не на тренировку, а на прием к императору. Вот только внешним видом меня не обдуришь. Человек, еще в армии, получивший прозвище «стальная крепость», мог движением пальца размазать меня по стенам ангара. Я всем телом ощущал, как пульсирует его мощная аура. Альва буквально клубилась вокруг его тела. Мы были не просто разного уровня, мы из разных весовых категорий. Вдобавок, на поясе главы рода висел перетянутый цепями кодекс в бежевой обложке. «Боюсь, что не смогу стать вам достойным спарринг-партнером, господин Кирсанов». Коротко поклонился я. «Обычному студенту нечего противопоставить магу высшей категории земляным атрибутом и столь внушительным боевым опытом. кирсанов Кирсанов-старший с улыбкой пошел мне навстречу. «Не прибедняйся, Ярослав». Твой боевой опыт, если уступает моему, то немного. В тот же миг по ангару прокатилась волна энергии. Я замер. Он готовится к атаке. Чуть ее не подвело. Я рывком бросился в сторону, как из-под земли вырвался каменный шип, разметав гладкий бетон сотнями осколков. Уйдя перекатом в сторону, я вскочил, готовый к новому удару. — Что ж, Ярослав, — кивнул тот. Или лучше, офицер 30-го штурмового отряда Серых Витязи, лейтенант Вайнер? Признаться, я удивлен. Впервые вижу живьем воина знаменитой звериной роты Валькирий. Ну, конечно, этого следовало ожидать. Человек с его влиянием и связями мог залезть даже в секретные базы данных имперского табеля. Конечно, узнал про меня все. Тем проще, не придется объяснять. Осклабился я в ответ. «Я догадываюсь, для чего тебе внезапно понадобилось устроить боевые тренировки. И раз так, тебе нужен достойный противник. У Егора просто не хватит опыта. Кроме того, для нас обоих будет полезно немного размяться». Кирсанов щелкнул пальцами. На бетонный пол один за другим из вспышек света ступили человеческие фигуры, слепленные из сероватого камня. Химеры не меньше двух десятков поднялись на ноги и развернулись ко мне». — В одном он был прав. Если хочешь развиваться, нужно сражаться с кем-то сильнее тебя. Бойчин меня щадить не будет. — Что ж, приступим. Как по команде каменные воины бросились на меня. Маги-новички могли создать лишь пару таких големов, и двигались они неуклюже и медленно. Но воины Кирсанова ничем не уступали в подвижности живым людям». Я рванулся навстречу ближайшему и сходу вонзил окутанный альвой кулак в каменную голову. Брызнула гранитная крошка. Фигура воина запнулась и, завалившись назад, рухнула на пол. — Ты концентрируешь альво-поле в руках, похвально, — прокомментировал Кирсанов. — Для мага с квантовым атрибутом это хороший уровень, но этого мало. — Мало ему, черт! Пока он там болтает, мне пришлось метаться между каменных фигур, уворачиваясь от тяжеленных кулаков и ног. Уйдя в квантовый скачок, я сходу снес голову еще одной фигуре и, огибая кулак третий, свалил ее на землю. В воздухе витали облачка серой пыли, а по ушам бил треск и грохот разлетавшихся камней. Но за одной поверженной марионеткой поднимались еще две. «Отлично! Очень хорошо!» — подбодрил Петр Кирсанов. «Но если хочешь победить, этого мало». Очередным скачком через квантовое поле я вырвался из кольца воинов и оглянулся. За грудами битого камня виднелся силуэт Кирсанова-старшего. Нужно убрать лидера. Поняв мой план, он тут же поднял новых воинов, но я уже несся к нему на полной скорости. Уворачиваясь от гранитных кулачищ, я промчался между них и вынырнул из скачка перед Кирсановым, занося кулак». Прямым в висок, чтоб наверняка. Кулак выстрелил в цель. Петр мгновенно обернулся, его ладонь, покрытая проявившейся стальной оболочкой, остановила мою руку. Он сжал пальцы, обхватывая мой кулак. Острая боль прострелила его до плеча, я будто попытался пробить стену, и стена не поддалась. «Неплохая попытка», — кивнул он, отпуская меня. «Для начала. Теперь попробуем поднять сложность». Снаружи послышался отдаленный гул громовых раскатов. Я обернулся к выходу. Небо было чистым, ни облачко. «Не отвлекайся, мы не одни тренируемся сегодня». Глава рода снова щелкнул пальцами, и за моей спиной поднялась новая армия каменных бойцов. «Не знал, что у вас есть кто-то с электрическим атрибутом». Мужчина дернул уголком рта от досады. «Есть. И пока тебе лучше не встречаться с ней, даже на тренировочной арене. Продолжим». Подтверждение его слов вокруг меня материализовались десяток каменных снарядов. Один за другим они устремились ко мне. Едва отдышавшись, я метнулся в сторону, в самую гущу каменных воинов, только и ждавших продолжения боя.